На следующий день Агерлик шел в лавку Минандра, торговца оружием. Он решил, что попросит нечто необыкновенное, богато украшенное редкое, чтобы продавец развел руками и направил его прямо к хозяину. Вот и будет формальный повод завести разговор. Однако, шагая по главной улице, мошенник увидел носилки, в которых выседал Минандр собственной персоной, и план изменился. Рабы остановились у общественной бани и с поклонами проводили господина внутрь. Агерлик юркнул следом. Распорядитель принял плату, показал, где оставить одежду, выдал чистую хлопковую ткань и заученно проговорил «поднимись наверх, а потом направо». Агерлик разделся, обматал бедра мягким полотном и с некоторой опаской преодолел мокрые ступени, ведущие на второй этаж. Минандр уже успел выйти из парной и улечься на горячие камни, подозвать банщика и массажиста. Его тут же натерли восковой пастой и принялись скрестив в четыре руки. Мошенник пристроился на соседней лежанке и сделал вид, что наслаждается, хотя прогретые булыжники неприятно упирались в позвоночник. На самом деле баню он не любил, предпочитая ей умеренно теплую ванну в собственном доме. Но чего не сделаешь ради похвалы той красивой брюнетки. В любовных делах Агерлику всегда сопутствовала удача. Женщины находили его привлекательным, и основной проблемой он считал безболезненное расставание. Но Ксантия держалась с ним ровно и сухо, чем здорово задело самолюбие. Мошеннику требовалось во что бы то ни стало продемонстрировать, как он умен, ловок, хитер и обаятелен. «Больно!» – капризно протянул Минандр. «Я трясусь полчаса в проклятых носилках в чудовищную жару, чтобы попасть сюда, а меня бьют за мои же деньги!» Лекарь назначил хлопки и пощипывание, чтобы разогнать кровь. Тогда плечо и шея перестанут неметь. Терпеливо ответил массажист, и агролик понял, что данный диалог повторяется из раза в раз. Торговец оружием богат. При желании он мог бы устроить на своей вилле частную баню и принимать процедуры, когда душа пожелает. Но беда в том, что дома ему скучно. В публичных заведениях можно поболтать со служащими, выпить, встретить знакомых и сыграть в мехен или синет. «Мне уже ничто не поможет», – тяжко вздохнул Минандер. «Как тут выздоровеешь, если каждый день приносит несчастье?» Писец перепутал товар и отправил начальнику стражи партию дешевых мечей, которая предназначалась для гимнасии, чтобы дети тренировались. Пришлось самому ехать в клерухе и улаживать недоразумения. Вот, вернулся только сегодня утром. «А мой сын вообще доставляет одни огорчения». Но он ведь перестал общаться с тем актером, вежливо спросил массажист, демонстрируя заинтересованность. Да, хотя чего мне это стоило? Наглец затребовал 500 тетрадрамм и мой перстень с сапфиром. Я честно расплатился, а он нарушил обещание, предположил собеседник. Нет, признаться, актеришка сохранил какое-то представление о совести еще с поля зрения сына. Но он додумался помереть. Как тебе это нравится? И теперь Калиник обредился в траур, не ест, не пьет, угрожает бросить учебу. А ведь я с таким трудом убедил философа Архипа позаниматься с ним ораторским искусством. А ты бы господин намекнул ему, что Геоцинт продал его дружбу за несколько серебряных монет. Тоном змея-искусителя посоветовал массажист. Эх, любезный, не считай меня глупцом, я так и поступил. К Калинику все известно, но ты ведь знаешь, смерть многое искупает. Живой подлец вызывает отвращение, а мертвые — сострадание. Я мог просто нанять кого-нибудь и избавиться от проблемы раз и навсегда, но чувствовал, что сделаю только хуже, вот и предпочел заплатить. Видимо, какому-то другому отцу не достало твоей мудрости, господин. Он и...» Массажист многозначительно посмотрел на пожилого клиента. «Я его не виню». Снова вздохнул Минандр. Айгерлик, постаново соскользнул с камней, решительно отказался от массажа и услуг парикмахера, но позволил себе поплавать в бассейне и побросать мяч на спортивной площадке. Итак, Минандр не собирался травить гиацинта, если, конечно, не врет. Хотя зачем? У актера нет родных, жаловаться в полицию и требовать расследования некому. Что ж, я блестяще справился с заданием. Мошенник ухмыльнулся и подмигнул своему отражению в воде. «Интересно, как там бедняга Солоний?»